Из крынки в кружку молоко переливать не так легко. Послушай бабушку свою, давай-ка я тебе налью. Я сам, сказал упрямый внук. Бац, крынку, крынку выронил игру. из рук. Теперь упрямый внук ревет. А молоко лакает кот. Я сам. Я сам. Ты не причесан, ты оброс. Давно не стригли мы волос. Давно нас парикмахер ждет. Но мальчик ножницы берет и говорит, я сам, я сам. Я и сам, режет волос сам, сам, тут и там. Смотри-ка в зеркало. хорош? <свеч> на дикобраза я похож. Часы со звоном время бьют и, и никогда, никогда не, не отстают. отстают. Их тик, по субботам тик, ровно в час отец заводит тик, каждый так. раз. С ключом тик, подходит тик, сын тик, к часам тик, и говорит, тик, я сам, тик, я сам. Он тр вертит ключ сто раз, подряд. и с этих пор часы стоят. Ну что ж, звонить я буду сам. Бам-бам-бам-бам. Мать говорит, дай гвоздик мне, портрет повесим на стене. Но сын кричит, я сам хочу, я этот гвоздь приколочу. И вот гвоздем и с молотком уже под самым потолком, бром бром бром бром а уж оттуда кувырком. Брр. Тут болит, там болит. Лежит в постели инвалид. Теперь давай, давай поговорим, поговорим, что можно делать нам самим. Сам. Оденься и умойся сам, сам, чисти зубы по утрам, сам застели свою кровать, сам можешь комнату прибрать, и эту книжку по складам уже прочесть ты можешь сам. Но спички, бритвы и ножи пока на время, время отложи. И то, что ты не можешь сам, сам, то дело бабушек и мам, и старших братьев и сестер. Вот и закончен разговор.